Глава седьмая. Полковник Амир кивнул и поспешил прочь из гостиной. Уже через минуту он спустился с высокого крыльца и приблизился к матери. Матушка, он хочет вас видеть. Тихо, властно заметил молодой человек, сверкая глазами на княгиню. Кто? спросила она одними губами, оборачиваясь к сыну. Вы прекрасно знаете, кто. Напряженно сказал Амир. А вы ведь специально вышли из кареты, ебо надеялись? на то, что он может увидеть вас. Я не понимаю, о чём ты говоришь, Шамир, смущённо заметила Вера Копуская, опуская взор. Я говорю о моём отце. Пётр Николаевич видел вас в окно и хотел выйти к вам сам, но его ноги немощны. Он не может ходить, но он очень просил, чтобы вы зашли в его дом. Он хочет видеть вас. Я не пойду. прелепетала княгиня м тоном маленькой девочки, испуганно вскинув глаза на сына, матушка, неужели вы откажете больному человеку в его просьбе? он не заслуживает, начала велико, если бы вы видели его лицо теперь, матушка, тихо с болью сказала мир, он стал на немощных ногах, а ведь он уже полтора года не ходит, он хотел идти к вам, но упал, мы с Александром Елив уговорили Петра Николаевича остаться в гостиной. Но он взял с меня слово, что я непременно приведу вас. Боже мой, Амир, лепетала княгиня. За эти полчаса, что провел в его доме, ты проникся к нему и теперь тебе жаль его? С ревностью заметила она. Матушка мне показалось, что он не так равнодушен к вам, как вы думаете, ибо на его лице было написано такое волнение, что я на миг решил, что вы вызываете в его сердце трепетные чувства. Я не думаю, что это так, Амир. тихо печально заметила Вереко Много лет назад он предал нашу любовь нет не так он предал меня ведь любви у него ко мне никогда не было Я прошу вас ради меня выпалил уже страстный Амир и схватил мать за руку Пойдите поздоровайтесь с ним Амир я не могу видеть его пролепетала нервно Вереко отворачивая лицо от сына и устремляя страстный взор на окно в котором явно виднелся тёмный силуэт Матушка, я ведь вижу, что вы хотите пойти и увидеть его, уже не выдержала Мир, и реку поняла, что сын очень хорошо определил её волнение и желание, и тихо выдохнула. "Ну хорошо, я пойду, но только для того, чтобы увидеть, как он постарел, чтоб моё глупое сердце навсегда забыло его". Она опроворно направилась к савнику, и Амир, довольно улыбнувшись, быстро последовал за матерью. Когда они вошли в гостиную, в комнате были сестра Литвинова, её дети, Екатерина и Александр. Они сидели на диванчике рядом с креслом, в котором находился полковник. И два верико вошла в просторную помпезную комнату, под руку с сыном, как её напряжённый взор остановился на широкоплечей фигуре мужчины. Литвинову было теперь чуть больше 50 лет, но его фигура вся такая же подтянутая и эффектная. Высхлов её душение вольный трепет. Лицо его волевое с густыми светлыми вихрами, совсем не тронутое сиденой, казались постаревшими, но глаза, живые, яркие, серо-голубые, всё так же остро и смело смотрели прямо на неё. Он был всё такой же, что и много лет назад, лишь небольшие морщины у глаз выдавали его возраст. "Ирико, это ты? Ты?" вымолвил Литвинов тихо, пронзительным горящим взглядом впирившись в её лицо. Майя, мать великой Еулиановны в книге неосытяни, предстала всем к книге неомир. Не мируя её дочь поздоровались. Она успела Верику ответить приветствием, как Литвинов грозно выпалил: "Прошу, выйдите все, оставьте меня с Верикой, мы так давно не виделись". Повелению полковника все быстро покинули гостиную. Литвинов же, замерев, не мог оторвать поглощающего взора от изящной высокой фигуры княгини Осипьиани, которая так и замерла при входе, как будто не решаясь пройти. Она смотрела на него надменно и холодно, словно каменная статуя. Двадцать восемь лет. Так долго я не видел тебя. Глухо произнес по-русски Петр. Если бы мой сын Йо говорил меня, я бы не переступила порог вашего дома. Кувка заметила книги не по-грузински, сверкая на него ореховыми очами. Подойдите «Да ближе, велико, воскликнул Литвинов по-русски и поддался всем телом вперёд. Я хочу поцеловать тебе руку. Ты видишь, я немощна от того, не смогу сам. Для вас, господин Литвинов, я Великоя ивляновна, жёстко вымолвила она ледяным тоном по-грузински. Не желая говорить на его языке и не сдвинулась с места, я не позволяла вам звать меня по имени. Летвинов нахмурился, не понимая, отчего она так неприступна и холодна. Он словно решал реб в своей голове и лишь через минуту глухо вздохнул. Он долго молча смотрел на нее. Прости, Верику, я позабыл твой язык и плохо понимаю тебя, вымолвил он, чуть прищурившись. И про себя отчетливо понимая, что она сказала, подойди ко мне поближе, прошу тебя. Верико уже хотела вновь холодно ответить ему, но он друг протянул к ней руку и тихо грудным голосом по-русски зазывно произнес: "Ты почти не изменилась с нашей последней встречи. Подойди". Кончательно опешив, Верико ощутила, как по ее телу пробежала сильная угненная волна. Этот его тон, это слово, этот его сильный, мощный взгляд и протянутая рука словно воскресили прошлое. Она смотрела на Петра и видела, что он точно такой же, как и был в её воспоминаниях. Его русые, густые волосы были чуть взлохмачены, лицо его волевое, суровое, как и прежде сияло мужественностью, а взор яркий, серо-голубой, такой же, как и у Амира, всё так же был поглощающим и властным. Она видела, что Литвинов почти не изменился, лишь стал с годами шире в плечах. Рука полковника, протянутая к ней, казалась ей невероятно знакомой, как и форма его сильных пальцев. Верико судорожно сглотнула, ощущая дикий нейстовый порыв приблизиться к Литвинову. Не понимая, чего она это делает, она сдвинулась с места и медленно подошла к Петру, на минимальное расстояние вытянутой руки. Она видела, что он не отрывал от нее поглощающего взгляда, едва она приблизилась, стремительно предвинулся к ней всем своим мощным телом, быстеременно схватил ее кисти и притянул к своим губам. Верико невольно дернулась к нему, увлекаемо сильной рукой, которая протянула ее кисть себе, и замерла в шаге от него, а Летвинов уже страстно и как-то дико-вата осыпал поцелуями ее тонкие пальцы, и Верико окончательно опешила. Не в силах вынести этой чувства, что ее сердце сейчас просто выпрыгнет из груди, она резко вытянула свою ладонь из его рук и попыталась отстраниться. Но Литвинов вновь ловко поймал ее за локоть и попытался остановить ее. Нет, не уходи, велел он. Прошу, присядь здесь со мной. Он указал взором на диванчик, стоящий рядом. Я хочу поговорить с тобой. Отпустите локоть, сударь, вымолвил Аверико по-русски, испуганно не понимая, от чего Петр. Так бесцеремонно ведет себя, а ты уже хочешь уйти, Ирико? – спросил Пётр по грузински очень чисто. Она удивленно возрелилась на него, и он добавил грудным голосом: – Я не отпущу тебя, пока ты им не не расскажешь, что делала все эти годы, как жила. Ирико моргнула несколько раз, и, пораженная тем, что Литвинов так хорошо произнес все слова на ее родном языке, перестала вырываться и села на диванчик рядом. Как он и велел. Она оказалась в шаге от него, Пётр же неотрывно смотрел на неё и Верико окончательно опешило, чтобы снять напряжение, которое так и исходило от литвинова и вызывало в её существе неведомые долгие годы чувство упоения от его близости. Она как-то ехидно вымолвила по-русски: «А вы, оказывается, не забыли мой родной язык? Да, я солгал Верико». Удивился я, Литиновна, но «Ну и ты прекрасно говоришь по-русски. Вы же знаете, что мой покойный муж любил ваш язык, оттого в нашем доме говорили только на русском. Георгий, твой сын, рассказал мне об этом. Его имя Мир. Тут же поправила Вереко, продолжая говорить по-русски, но он представился как Георгий Петрович. И если честно, я не понимаю, отчего твой сын носит такое отчество. И у тебя был единственный мушлеван. Или я ещё чего-то не знаю. Неужели вам это интересно, Пётр Николаевич, опешил она. Да, всё, что касается тебя, вереком, мне интересно. Ведь мы были когда-то дружны, вымолвил он тихо с надрывом в голосе. И ты наобайлся показать своё нервное трепещущее состояние души, в этот миг и от того старался говорить вежливыми нейтральными фразами. "Разве мы были друзьями?" спросила с вызовом по-грузински Верико, ибо его заявление резануло её по сердцу. И прилестный взор Верико прямо впился в лицо Петра. Она никогда не считала его своим другом, возлюбленным, любимым мужчиной, потом и измененником, коварным соблазнителем, кем угодно, но только не другом. "Ты обиделась?" тут же выпалил Литвинов, порывисто по-грузински Жадным взглядом он накинул ее лицо, которое внизу под глазами было скрыто темно-красной шелковой тканью. Ее волосы, собранные под бархатную маленькую шляпку, отливали темным светом, а прекрасные миндальвидные ореховые глаза с темными пушистыми ресницами казались бездонными. По подсчетам Петра Верико было сорок четыре года, но выглядела она гораздо моложе своих лет, и ее невероятная красота была все той же. Лишь вокруг ее глаз появились несколько морщин. Летвина всудорженно сгладнула и тихо вымолвил по-русски: "Ты права, Верико, мы были любовниками". Эта фраза, произнесенная им тихо, но неумолимо, вызвала в душе Верико целую бурю. Она попыталась скочить на ноги, но сильная рука Петра удержала ее на месте и заставила ее сесть обратно на диванчик. Он видел, как она напряжена. Словно струна, и быстро добавил Верико: "Не надо так нервничать, я не хотел обидеть тебя". Княгиня плюхнулась на диванчик и тут же обратила на полковника гневный прилестный взор, более не в силах сдерживать негодование и боль, которые хранила в своём сердце многие годы. С надрывом она процедила по-русски: "Вы обидели меня давно, сударь, в тот день, когда в тузла счастливую пятницу не пришли гроту в полдень". Я ждала вас там почти 3 часа, пока не начался ливень, и тогда я поняла, что вы лишь красиво говорили мне о любви, но на самом деле никогда не любили меня, а лишь использовали для своей забавы. "Что ты говоришь, вереко?" вымолвил удивлённо Литвинов, устремив на неё опешивший взор и попытался схватить её ручку, но княгиня гневно выдернула её из его широкой ладони. Петр поджал от досады губы и уже спокойней сказал: "Но ведь это ты перенесла свидание на среду и сама не пришла, а на следующий день твой друг Петр из Ситиане принёс от тебя записку". "Я не перенесла свидание на среду, а пешела уже велико". "Да? Я как сейчас помню, от тебя принесли записку такого содержания, что ты не можешь прийти в пятницу, ибо должна быть" На приёме у князей Абашидзе, от того я должен был прийти в среду к ручью, туда, где мы любили друг друга в последний раз. Литвинов на миг замолчал и судорожно сглотнул ком в горле, возникший у него от давних воспоминаний об их упоительной и страстной близости, о которой он только что упомянул. Еリカ поражённо и пронзительно посмотрела прямо в его голубые глубокие глаза и пару раз моргнула. словно пытаясь понять и осознать, что он только что сказал. Совсем запутавшись, она сцепила кисти рук в нервном порыве и глухо выдохнула: "Боже, что вы говорите? Вы, видимо, хотите свести меня с ума? Я ничего не понимаю. Я не писала вам никакую записку о встрече у ручья". Она замолчала, как и Литвинов. Они долго трагично смотрели друг другу прямо в глаза, пытались понять, что же произошло на самом деле двадцать восемь лет назад с этими сласчастными записками, от чего они так и не встретились. Летвинов первый пришел в себя и, нахмурившись, тихо предложил: "Ирикота должна мне все рассказать. Ты все же писала или нет ту записку о переносе свидания? Да нет же, я говорю вам", выпалила она нервно. "Я ждала вас в пятницу". у заброшенного грота, а вы не пришли. Я не пришёл в пятницу от того, что в этот момент я скакал галопом в Петербург. Да, я знаю, что вы уехали к тому времени. Мне так сказали в вашем доме, когда я, промокшая и несчастная, пришла узнать, отчего вы не явились на свидание. Ты приходила ко мне в комнату, которую я снимал? Да. Будь вы проклятый несносный вы человек. Уже в истерике вымолвила к княгине Асятяне: "Я любила вас, оттого и вела себя так глупо, и сама бегала к вам на постоялый двор. А вам было всё равно, вы ведь даже не задумываясь уехали из за мирети, оставив меня с разбитым сердцем". "Мне не было всё равно, Верико", воскликнул Литвинов, схватившись руками за подлокотники кресла. И от напряжения костяшки его пальцев побелели. Я любил вас. Я любил тебя, Верико, страстно, безумно. Он лишь на миг сглотнул и уже хрипло, глухо продолжил. Я хотел жениться на тебе, но ведь это ты, коварная соблазнительница. Это же ты в своём письме написала, что я твой враг, русский захватчик и твоя семья никогда не примет меня. Это ты, Верико, написала. Что любишь другого мужчины и после развода с Ливаном и Сатиани выйдешь замуж за него? Я думал, мое сердце разорвется от боли. Именно получив от тебя это жуткое послание в тот злополучный четверг, я выпросил у начальства увольнение и уехал в Петербург, а затем подал прошение императору о переводе в Дагестан, чтобы более не видеть тебя. Я не писал никаких писем. "Вас кликнула верековый стирики, и на её глазах выступили слёзы от боли и непонимания. Неужели вы могли подумать, Пётр Николаевич, что я могла написать вам подобные вещи, когда грезила только о вас, обожала вас всей душой и была готова следовать за вами на край света?" Они вновь оба замолчали, не сводя друг с друга с трагичных взоров, обдумывая слова друг друга. Вновь первым стал говорить Литвинов, как-то задумчиво: "А значит, ты не писала мне записку о встрече у ручья, куда ты не пришла, и позже не присылала никакого письма о том, что любишь другого?" "Нет, говорю же вам, я ничего не писала, пролепетала она, и по её лицу потекли горькие слёзы. Литвинов увидел их и напряжённо замолчал. Он быстро опёрся ладонями о подлокотник диванчика, где она сидела, и быстро поднявшись на немочных ногах, умело и проворно переместился к ней на диван. Схватив руку Верико, Пётр сжал её в своих широких ладонях, притянул к своим губам и начал осыпать пальчики княгини страстными поцелуями, словно пытаясь утешить её. Спустя минуту он поднял на неё яркие глаза и, смотря на неё сверху, в них тихо заметил: "Ты не должна так переживать, Верико". Мы во всём разберёмся, ведь так. Она посмотрела на него и послушно кивнула. Записку о встрече у ручья ты не писала. Начал рассуждать Литвинов, но мне принёс её от тебя, Петре, Асатиань, твой друг, и последнее письмо принёс он же. Петре? Опешила Верико. Ну да? И он ещё сказал, что тебе неудобно говорить мне. Это напрямую от того, ты написала все в прощальном письме, поэтому я ничего не понимаю. Неужели Петра с Атиане как-то причастен к этим странным письмам? Я тоже не понимаю. Ибо никаких поручений Петра я не давала. Пролепетала Верикой, тут же порывисто добавила: «Вы сказали, что в последнем послании я написала, то есть не я. Было написано, что я люблю другого? Да, это так. А в этом письме упоминался имя того человека, которого я люблю, да, протяжно вымолвил Литвинов, и его взор стал темнее. Тереко поняла, что он догадался, кто подделал письмо и кому было выгодно всё это. Там было написано, что ты любишь Петра Сотияне. Он замолчал, и его взор дрогнул под его пронзительным, проникновенным взглядом. Литвинов, сглотнув горечь, глухо продолжал: "Когда я прочёл письмо, он, Петр Асияни, стоял передо мной. Я еле сдержался, чтобы не пристрелить его на месте, но он заявил, что тоже любит тебя и только я мешаю вашему счастью, ибо вы влюблены друг друга с детства. О, муж, как он каларит!" выпалила верейко в выступлении О именно он разлучил нас теперь я поняла ибо тогда Петр безответно любил меня уже много лет и неудивительно что он подстроил всё это а мы как глупцы поверили этим фальшивым запискам и как страдали иреко моя вереко не надо так переживать ты разрываешь мне сердце своими страданиями выпалил Литвинов опять целою её руку И я чувствую, что если бы не был так ревнив и порыбьест, так скоро в своих суждениях не обвинил бы тебя в своем сердце в измене. Но после твоего письма я как будто помешался и думаю, что схожу с ума. Если бы я хоть немного мог подумать разумно в тот миг, он вновь замолчал и опустил глаза, словно каюсь. Если бы мое сердце так не стучало в набат. Я бы смог подчинить свои бешеные чувства разуму и непременно понял бы, что надо было поговорить с тобой на чистоту лично, а не верить письмам и словам какого-то одержимого тобой джигита, который словно мальчишку обвёл меня вокруг пальца. Это я во всём виноват велико, и сам разрушил свою счастье и любовь, и воспоминания о тебе не давали мне покоя многие годы. Я тоже страдала и бы долго не могла позабыть вас. В продолжение его фразы проникновенно выдохнула Верико.